Глава 33. Мне не разрешили вернуться в дом, пока Джуд с агентами, которым поручили защищать меня, не обыскали его, и даже тогда агент Старманс проводил меня до спальни. Ты в порядке? спросил он, искоса, взглянув на меня. Нормально, ответила я. Типовой ответ, тщательно отработанный за время воскресных застолей. Я умела выживать. Что жизнь ни подбрасывала мне. Я справлялась нормально, и остальной мир думал, что я великолепна. Я так долго делала вид, что за исключением последних нескольких недель в обществе Майкла, Дина, Ли и Слоун, я уже не помнила, каково это — быть настоящей. «Ты сильная девочка», — сообщил мне агент Старманс. Я была не в настроении разговаривать, и в особенности не в настроении, чтобы меня метафорически поглаживали по голове. Мне хотелось остаться в одиночестве, чтобы осмыслить произошедшее, восстановиться. Вы в разводе, ответила я. Развелись 4-5 лет назад достаточно давно, чтобы перестать страдать. У меня правило не использовать то, что я могла узнать о людях против них. Но мне нужно пространство, мне нужно отдышаться. Я подошла к окну, а агент Старманс откашлялся. «Как вы думаете, что субъект сделает дальше?» — устало спросила я. «Снимет меня из снайперской винтовки?» «Нет, не этот убийца. Он хотел близости, личного контакта. Чтобы увидеть это, не нужно быть прирожденным профайлером». «Может, даже бедному агенту небольшую передышку, Колорадо? Я уверен, что доводить взрослых мужиков до слез — это по части Лии» а не по твоей». Майкл не затруднил себя стуком и просто зашел в комнату, улыбнувшись агенту Старман своей самой очаровательной улыбкой. «Я не собираюсь никого доводить до слез», возмущенно ответила я. Майкл посмотрел на меня. «Под твоим внешним обликом, который говорит, меня бесит, что меня не оставляют одну, и еще сильнее бесит, что я боюсь на самом деле остаться одна, я различаю легкий след вины» который позволяет предположить что ты действительно нанесла удар ниже пояса и чувствуешь себя слегка неуютно потому что использовала свою силу во зло а он майкл кивнул в сторону агента старманса пытается удержаться от того чтобы опустить уголки губ и нахмурить лоб мне не нужно говорить что это означает так ведь пожалуйста не надо пробормотал агент старманс разумеется есть еще его поза которая предполагает легкую сексуальную неудовлетворенность агент старманс шагнул вперед он нависал над майклом но тот продолжал невозмутимо улыбаться я не в обиду я буду в коридоре произнес агент старманс не закрывайте дверь только после того как агент убрался я осознала что майкл намеренно к нему придрался ты правда считывал его позу — прошептала я. Майкл подошел поближе ко мне, восхитительно нахально улыбаясь. «В отличие от тебя, у меня нет никаких проблем с использованием своих способностей с недобрыми намерениями. Он правил большим пальцем по моей губе, а затем по щеке. «У тебя что-то на лице?» «Врешь?» Он правил большим пальцем по другой моей щеке. Я никогда не вру о лице симпатичной девушки. Ты так напряжена, что я вынужден спросить. Мне следует за тебя беспокоиться. Я в порядке, ответила я. Врешь, прошептал Майкл в ответ. На секунду я почти забыла все, что произошло сегодня. Женевьеву Риджертон, зашифрованное сообщение на стене туалета. То, как субъект зарезал женщину и использовал ее в качестве реквизита чтобы воспроизвести смерть моей матери. Тот факт, что все действия убийцы имели одну цель — манипулировать мною. «Ты опять это делаешь», — произнес Майкл, и на этот раз правил указательным и средним пальцами обеих рук по краям моего подбородка. Агент Старманс в коридоре отступил на шаг, потом еще на шаг, и так, пока почти не скрылся из виду. «Ты ко мне прикасаешься просто, чтобы ему стало неловко?» — спросила я Майкла достаточно тихо, чтобы агент не услышал. «Не только для того, чтобы ему стало неловко». Мои губы дрогнули. Даже сама возможность улыбки казалась чем-то ненужным. «А теперь», — сказал Майкл, — «ты расскажешь мне, что случилось сегодня? Или мне вытягивать все из Дина?» Я скептически посмотрела на него. Майкл поправился. «Ты собираешься рассказать мне, что случилось сегодня? Или мне придется заставить Лию вытягивать все из Дина?» Зная Лию, можно предположить, что она уже добыла из Дина по меньшей мере половину истории. А учитывая мою везучесть, Майклу она передаст ее с дополнениями. Лучше Майклу услышать все от меня. Я начала с клуба «Муза» и надписи на стене туалета и не останавливалась, пока не рассказала ему о месте преступления в Арлингтоне и о том, как оно напоминало место смерти матери. «Ты думаешь, сходство было намеренным?» — сказал Майкл. Я кивнула. Майкл не попросил меня объяснить, и теперь я осознала, что значительная часть нашего разговора происходила в тишине. Он читал мое лицо, а я точно знала, как он отреагирует. «Я предполагаю, что субъект устроил все это для меня», — помолчав, добавила я. «Дело не в том, что он стремится снова и снова переживать убийство. Он хочет, чтобы я снова переживала тот момент». Майкл пристально посмотрел на меня. «Каждый раз, когда ты произносишь фразу «переживать убийство», ты слегка наклоняешь голову вправо. Это ты качаешь головой или испытываешь стыд, или что-то еще». Я открыла рот, чтобы объяснить ему, что он ошибается, что слишком много вкладывает в одну эту фразу, но не смогла облечь свою мысль в слова, потому что он прав. Я не знала, почему мне казалось, что я что-то упускаю, но это именно так. Если Майкл разглядел намек на это в выражении моего лица, «Может, мое тело знает что-то, чего не знаю я?» «Дело не в том, что субъект снова переживает убийство», — произнесла я. Это была правда. Я знала, что это правда. Но теперь, когда Майкл обратил на это внимание, я чувствовала, как интуиция подсказывает мне ясно и отчетливо, что это еще не вся правда. Я что-то упускаю. Ощущение кошмара на месте преступления мне знакомо. Даже слишком знакомо. Какой убийца может помнить детали места преступления настолько четко? Брызги крови, кровь на зеркалах и выключателя, отметки ножа на полу. Расскажи мне, о чем ты думаешь. Слава Майкла проникли сквозь мои мысли. Я сосредоточилась на его орехово-корях глазах. Краем глаза я заметила тень в двери. Агент Старманс. Он подслушал нас? Он пытался подслушать нас. Майкл обхватил меня за шею, притянул к себе. Когда агент Старман заглянул в комнату, он увидел лишь нас с Майклом. Точнее, как мы целовались. Поцелуй в бассейне был чем-то незначительным в сравнении с этим. Тогда наши губы едва соприкоснулись. Теперь мои губы открылись. Мы прижались друг к другу. Майкл провел рукой от моего затылка по спине вниз. Губы напряглись, и я отдалась поцелуя всем телом, пока не ощутила жар, исходящий от Майкла, руками, грудью, животом. На каком-то уровне я осознавала, что агент Старман сбежал в коридор, оставив меня наедине с Майклом. На каком-то уровне я осознавала, что целоваться сейчас не время, осознавала водоворот эмоций, которые ощущала, глядя на Майкла, слышала звук чьих-то еще шагов в коридоре. Пальцы сжались, я вцепилась в футболку Майкла, в его волосы. «Что я делаю? Что мы делаем?» Я отстранилась, помедлила. Майкл убрал руки с моей спины. Он слабо улыбнулся, в его глазах светилось восхищенное удивление. Это был настоящий Майкл. Майкл и я вместе. А в дверях стоял Дин. «Дин!» Я заставила себя не отшатываться, не отклоняться от Майкла. Я не стану так с ним поступать. Возможно, этот поцелуй нужен был для того, чтобы отвлечься. Может быть, Майкл воспользовался моментом. Но я поцеловала его в ответ и не собиралась отворачиваться и заставлять его почувствовать себя ничтожеством только из-за того, что в дверях стоял Дин. А между ним и мной тоже что-то было». Майкл не делал секреты из того, что он ухаживает за мной. Дин постоянно сопротивлялся любой симпатии, которую мог испытывать ко мне. «Нужно поговорить», — сказал Дин. «Что бы ты ни хотел сказать, — протяжно произнес Майкл, — ты можешь сказать это и в моем присутствии». Я бросила на него быстрый взгляд. «Что бы ты ни хотел сказать, ты можешь сказать и в моем присутствии, если только Кэсси не захочет поговорить с тобой наедине. Я уважаю ее право так поступить», — поправился Майкл. «Нет», — сказал Дин, — «оставайся, все нормально». Судя по его голосу, все определенно ненормально. И если это замечала я, Майкл тем более с легкостью видел, что чувствует Дин. «Я принес тебе это», — Дин протянул мне папку. Сначала я решила, что это дело нашего субъекта, но потом увидела наклейку на обложке. Лорелея Хоббс. «Дело моей матери?» «Лок вынесла для меня копию», — сообщил Дин. «Она подумала, что тут что-то можно найти, и оказалась права. Нападение на твою маму было плохо спланировано. Оно было эмоциональным, неаккуратным. А то, что мы видели сегодня...» Было совершенно не таким, закончила я. Дин облег в слова то, что я собиралась объяснить Майклу. Убийца может расти и меняться, его МО может развиваться, но эмоции, ярость, возбуждение просто так не уходят. Кто бы ни напал на мою маму, он испытывал бы слишком сильный прилив адреналина, чтобы до мельчайших деталей запомнить место преступления. Человек, который залил кровью мамину гримерную пять лет назад, не смог бы так хладнокровно воспроизвести ее убийство сегодня. «Дело не в том, чтобы переживать это убийство снова и снова. Даже если я развиваюсь, — произнес Дин, — даже если я становлюсь лучше в том, что делаю, если я увижу тебя, Кэсси, увижу в тебе твою мать». Это будет ошеломляюще. Дин вытащил из папки фотографию с места преступления пятилетней давности. Потом положил рядом с ней вторую. С сегодняшнего. Глядя на эти две фотографии, расположенные рядом, я приняла то, что сообщала мне моя интуиция. Что хотел сказать мне Дин? «Если ты тот, кто убил мою мать», — сказала я субъекту. Если каждая женщина, которую ты убивал с тех пор, средство пережить этот момент, разве ее смерть не значила бы что-то для тебя? Как же ты мог воспроизвести место преступления и не потерять контроль? Субъект, который оставил нам сегодняшнее тело, был внимательным и дотошным, методичным, из тех, кому нужно все контролировать, у кого всегда есть план. «Человек, который убил мою маму, был совершенно не таким». «Как это вообще возможно?» — подумала я. «Посмотри на выключатели». Я оглянулась. Слоун стояла прямо у меня за спиной, рассматривая фотографии. В следующую секунду в кухню вошла Лия. «Я позаботилась об агенте Стармансе», — сообщила она. «У него почему-то возникло ощущение, что он срочно понадобился на кухне». Дин устало взглянул на нее. «Что?» — произнесла она. — Я думала, Кэсси будет рада побыть одна. — Не думаю, что в пятером и одна. Это одно и то же, но я слишком сосредоточена на словах Слоун, чтобы спорить с Лией. — Почему я смотрю на выключатели? — На обеих фотографиях на выключателе один мазок крови на переключателе и панели, — произнесла Слоун. — Но на этой? — Она показала на сегодняшнее фото. — Кровь на кончике переключателя, а на этой? В его нижней части. «Можно перевод для тех из нас, кто не просиживает часами в подвале, симулируя преступление?» — попросила Лия. «На одной из фотографий выключатель запачкали, когда кто-то с испачканными кровью руками выключил свет», — сказала Слоун. «Но на другой это произошло, когда свет включали». Пальцы касаются чего-то теплого и липкого на стене. Я лихорадочно ищу выключатель на ощупь. Пальцы находят его. Неважно, что они покрыты теплой влажной жидкостью. Мне нужно включить свет». «Я включила свет», — произнесла я, когда вернулась в гримерную. Руки уже были испачканы кровью, когда я включала свет. Но если на выключателе было только одно пятно крови, и его оставила моя рука... Убийца не мог знать, что оно было там. Про след крови на выключателе знали только те, кто появился на месте преступления после того, как я вернулась в гримерную. После того, как я включила свет. После того, как я случайно испачкала выключатель кровью. И все же наш субъект, который тщательно воспроизводил место, где убили мою мать, добавил и эту деталь. Ты не переживаешь ее убийство подумала я, наконец, облекая мысль в слова. «Потому что мою мать убил не ты». Но кем еще тогда мог оказаться субъект, который без сомнения зациклен на моей маме? На мне? Я лихорадочно прокручивала в голове события этого дня. Подарок, который был адресован мне, но прислан Слоун. Женевьева Риджертон. Сообщение на стене туалета. «Театр в Арлингтоне. Все спланировано до мельчайших деталей. Убийца точно знал, каким будет каждый мой следующий шаг. И не только мой. Он знал, что станем делать мы все. Он знал, что нужно отправить посылку Слоун, чтобы она попала мне в руки. Он знал, что Брикс и Локс сдадутся и возьмут меня на место преступления. Он знал, что я найду сообщение, и кто-то его расшифрует». Он знал, что мы найдем театр в Арлингтоне, и агенты разрешат мне отправиться туда с ними. «Шифр», — произнесла я, размышляя вслух. Остальные посмотрели на меня. Субъект оставил сообщение для меня. Но я не смогла бы его расшифровать. Одна не смогла бы. Если субъект так сильно стремился заставить меня пережить смерть матери, Зачем оставлять сообщение, которое я могу и не разгадать? Субъект знал, что Слоун будет с нами. Ожидал, что она его расшифрует. В курсе, на что она способна? А если да? Ты знала деле моей матери. Что, если ты знаешь об этой программе? Лия помада. Я старалась, чтобы голос звучал ровно. Нельзя отдать панике, которая поднималась в груди, пробиться на поверхность. Помада Алая Роза, где ты ее взяла? Несколько дней назад это казалось совершенно неопасным. Жестокой иронией, не более того, но теперь. Лия, я же сказала, купила! В первый раз я не распознала ложь. Где ты взяла ее, Лия? Лия открыла рот, чтобы отчитать меня, затем закрыла. Она изучающе всмотрелась в мои глаза. «Это подарок», — тихо сказала она. «Не знаю, от кого. Кто-то на прошлой неделе оставил у меня на кровати косметичку. Я просто решила, что меня посетила фея косметики». Она помолчала. «Честно говоря, я думала, может, это Слоун принесла». «Я уже много месяцев не воровала косметику». Глаза Слоун широко распахнулись. У меня сжался желудок. Субъект знает о программе обучения прирожденных. Реконструировать место преступления, место убийства моей матерью с такой точностью, зная, что выключатель был испачкан кровью, смогли бы только те, кто имел доступ к фотографиям с места преступления. И кто-то оставил тюбик любимой маминой помады на кровати Лии в нашем доме.